Ты, Сережа, как и все прочие, видел только верхушку айсберга. То, что вам решили показать. Ну, скажи на милость, какая такая острая необходимость допускать старшего группы на склад длительного хранения? что он там запас продуктов получил? У ворота божди, тебе все и вынесут, так? Так. А еще вспомни, майор, куда после этого ты ездил? «Был там шанс, что голова твоя, да и все к ней прилагающиеся, в чужие руки попадет?» «Был». «Еще вопросы есть? Операция прикрытия?» «И она тоже. Ты вот не попал, а кому-то другому не повезло. Если хочешь знать, то, несмотря на всю гласность и прочий бред полуумного, Эти секреты по сей день охраняются едва ли не почище Кремля. министра можно и нового назначить. А вот где новый склад взять? Ни в одной нашей зоне нельзя отыскать ни одного осужденного иностранного агента, который попытался бы сунуть туда нос. И знаешь, серёжа почему? Почему же, Олег Петрович? Потому что никого из них никто и не судил. Как там у Даниила Харнса написано? Из дома вышел человек с дубинкой и мешком. Куда-то он пошел. Ну, я точно не помню. Вошел он в лес. Ага, и с той поры исчез. Вот как раз про это и написано. Так и неужто и президент не знают где там и что расположено? Тут Сережа трудно сказать, что именно он не знает. Я вполне могу допустить, что чего-то он знать попросту не хочет. Или делает вид. Но во всяком случае, судя по его высказываниям в узком кругу, он упоминает далеко не все известные нам места. Опа-ники! Приехали! Высказывания в узком кругу. Нам... Президента освещают, хренаси, мне в затылок повеяло холодком. В общем, Сережа еще год назад все это дело стали прятать. Воображение мое тут же подсказало длинную шеренгу зэков с лопатами, копающих глубокий котлован. Ага, сейчас станут они копать. Не сороковые годы, тут где сядешь, там и останешься. Судя по всему, генерал мои мысли понял. Нет, никто ничего не вывозил. Все гораздо проще. Из архивов убрали почти все ссылки о самом факте каких-либо работ в таких местах. И все. Ага, без бумажки ты букашка, а с бумажкой дипломат. Так ведь есть же какое-то энергопотребление в тех местах. Так ведь можно место интересно определить. Туда уж группу послать. Ага, улыбается Хазин. Только чтобы ты не тратил времени на безуспешные поиски, скажу сразу, что все расходы на содержание таких мест вполне можно списать на элементарные потери из-за несовершенства системы передачи энергии. И во всех остальных случаях тоже комар носа не подточит. Чей не один человек голову над этим ломал. Но ведь какие-то дороги должны быть. Не на руках же туда все это затаскивали. Есть. Снова улыбаться, генерал. Только и это все пустышки, Сережа.